Глава 19. Аж в шоке, долго и пристально смотрел на нее широко открытыми глазами и, наконец, взял ее за руку, сказал «Аманда, Аманда, нет, пожалуйста, разрешите мне досказать. Все началось в тот апрельский день 1996 года. Я сидела в часовне Гроувенор, и ко мне подошел странный человек». Ее история не заняла много времени, и, закончив, Аманда откинулась к спинке сиденья, сложила руки на коленях и выжидательно посмотрела на Аша. «Аманда», — сказал он, — «дорогая, я не представлял себе, что вы настолько больны, и сердце ее упало». Тяжело вздохнув, она сказала, — «Вы хотели сказать, что я окончательно сошла с ума? За такие слова я не обиделась бы на вас». Сначала я и сама так думала. Считала все это галлюцинацией. Но по прошествии многих дней поняла, что в самом деле перенеслась во времени. Закончила она, запинаясь, как лунатик. Вы же сами, заторопилась она, заметив, что аж хочет перебить, часто отмечали резкие изменения во мне после попытки так называемого побега. — Ну, например, в моей манере высказываться. По-моему, вы даже как-то сказали, что я стала совсем другим человеком. Я-то имел в виду, что вы мне кажетесь другим человеком. Это был просто словесный оборот. Она помолчала. Но ее ум пришло новое соображение. — Вы даже думали, что я симулирую амнезию. «Неужели после этого вы теперь считаете, что я выдумала историю, которую только что рассказала вам?» Он ответил уклончиво. «Мне не понадобилось слишком много времени, чтобы понять, что ваша амнезия настоящая. Хотя...» Сейчас, предполагаю, вы скажете, что никакой амнезии и в помине не было. Честно говоря, не знаю, как мне реагировать на все это. Уверен лишь в одном — вы думаете, что говорите правду. Но, очевидно, вы все-таки страдаете от какого-то заболевания мозга. Сочувствие в его взоре несколько смягчило жесткое значение слов, и на душе у Аманды стало полегче. Она улыбнулась более решительно. «Давайте забудем на время о моей умственной неполноценности. Сейчас я покажу вам одну вещицу, которая, по-моему, убедит вас в истинности моих слов». И, сунув руку за кружевной вырез платья, вынула тот самый медальончик, что несколько недель хранила в своем туалетном столике, сняла его через голову и передала Ашу. Что это такое? Эта вещица прибыла со мною из двадцатого столетия. Сначала я не поняла, почему только она и ничего другого из моего имущества. Теперь понимаю, некто или нечто, с чьей помощью я оказалась здесь, предположил, что в какой-то момент мне может понадобиться вещественное доказательство. Взгляните на него. «В Господа веруем», — прочитал он. А кто этот джентльмен с бородой? Авраам Линкольн, шестнадцатый президент Соединенных Штатов Америки. Он был, то есть будет убит в 1865 году, вскоре после окончания Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Да, было у нас и такое. Обратите внимание на дату, аж, — добавила она, — взгляните на дату. — 1989 год? — пробормотал он изумленно. — Откуда это у вас? — Это... «Не моих рук дело, если вы такое имеете в виду. Я не могла изготовить подобное за последние несколько недель», — сухо проговорила она. «Не могли», — заметил Аш, вертя монету в пальцах. «Выглядит, как, несомненно, настоящая, но я не понимаю. Говорю вам как другу. Это монета. Часть денежной единицы. Она была, то есть будет» от Чеканина в 1989 году, как там и обозначено. Неужели и теперь вы не понимаете, что это значит? — Нет, конечно, понимаю, — огрызнул Саш, но надо поискать еще какое-то объяснение. Он опять тщетно повертел монету в пальцах. — А кто такой Дерек? — резко спросил он. — Дерек? Ох, это... Один старый знакомый. Звучит так, будто вы были с ним близко знакомы. Сказано это было небрежным тоном, но с подтекстом. Аж. У меня сейчас нет настроения рассказывать о Дереке. Позже у нас будет достаточно времени, и я вам расскажу о жизни и время времяпрепровождении Аманды Маговерн. В данный момент надо обсудить совсем иные проблемы. Так уж вышло, что у меня появились веские причины раскрыть вам правду о моих недавних, фух, ну, путешествиях. Аж промолчал, но вопросительно поднял брови. Дело в том, что я могу принести вам удачу. — Прямо так? — Так, — отрезала она. — Не продавайте облигации государственного займа. Наоборот, купите их как можно больше, потому что как раз сейчас Веллингтон наносит Наполеону сокрушительный удар в жестоком сражении у маленькой деревушки, именуемой Ватерло. «Никогда не слышал этого названия», — проговорил Аш, уже менее недоверчиво. «Кажется, это около десяти миль южнее Брюсселя». «Ага». Цена государственных облигаций будет падать еще некоторое время, и завтра до полудня вы сможете за бесценок накупить этих бумаг хоть полную корзину, и весь следующий день пелена мрака и уныния будет еще висеть над городом, но в среду. Двадцать первого числа из королевского дворца Сент-Джеймс выйдет карета, Она проследует по улице сент джеймс стрит мимо дворянских клубов, к площади Гровенурсквер. сквер Из ее окон будут торчать трофейные французские гербы, императорские орлы. Вскоре последует и официальное оглашение победы Англии. И все. Цены на государственные бумаги вздуются, и вы заработаете кучу денег. Аж... Молчал довольно долго и пристально смотрел на нее с какой-то туманной поволокой во взоре. Потом опять глянул на монету. Аманда взяла ее. — У вас есть перочинный нож? Он молча вынул из жилетного кармана нож с рукояткой из слоновой кости и подал ей. Аманда сковырнула ножом золотую оправу и снова отдала монету Ашу. «Соединенные Штаты Америки», — прочитал он на обороте и быстро взглянул на Аманду. «Значит, там вы живете», — Аманда кивнула. «Из многих единственное», — прочитал он далее. «Это в переводе с латыни. Из многих единственное», — поспешила объяснить Аманда. «Мне понятно». Значение выпалил аж. Я был первым в классических языках. А что это за здание с колоннами? памятник Линкольну в Вашингтоне. Федеральный округ Колумбия. Так. Новая столица. Я слышал, там зловонная трясина и ничего более. Наверное, так оно и есть, пока, улыбнулась Аманда. Но сейчас нам не стоит тратить время на разные подробности. Мне кажется, я вам наговорила достаточно, чтобы как следует призадуматься. А сейчас, полагаю, вам пора отвезти меня домой. и аж молча тронул лошадей. — А где в Америке вы родились, то есть еще родитесь? — спросил через некоторое время аж. — В маленьком городке по имени Кестер в Южной Дакоте, в 1968 году. Теперь мне 28 лет. И потом Аманда рассказала ему об аварии, в которой была изуродована, и «при катастрофе экипажа», — переспросил он. «Да, хотя правильнее этот экипаж называется автомобиль. Ну, он без лошади, понимаете? Работает на бензине, который делают из нефти», — пояснила она. — Угу. Аманда продолжала рассказывать, будто не замечая его недоверия. Перешла к своей жизни в Калифорнии, потом в Чикаго. — Так вы, говорите, в двадцатом столетии женщины преподают в университетах? — Да, — с негодованием ответила она. — В моем веке женщины имеют право голоса и участвуют в выборах. У нас есть женщины, губернаторы штатов и члены законодательных собраний штатов. У нас даже... Она уже начала развивать свою излюбленную тему, но аж прервал ее. «Должно быть, мужчины в этом вашем веке — бестолковые и слабовольные существа, — презрительно фыркнул он. Ничуть не больше, чем в любом другом веке, — отпарировала она. Нам предстоит пройти еще долгий путь развития, но, несомненно, у нас, людям, во всех отношениях гораздо лучше, и живут они намного обеспеченнее, чем когда-либо за всю предыдущую историю человечества. Аж опять продолжительно помолчал, а потом задал безадресный вопрос. «Почему?» «Что? Почему?» — переспросила она, не поняв. Почему же, думаю я, выбрали именно вас для такого единичного предприятия с переносом во времени? Полагаю, что оно в самом деле совершенно исключительного характера, ибо я никогда не слышал ни о чем подобном. Почему Аманду Маговерн, кажется так, отправили такое фантастическое путешествие? Аманда хладнокровно восприняла вопрос. Я тоже об этом не раздумала. Не уверена, что я единственная, с кем произошло такое за все времена. Но о данном случае я думаю следующее. во всей вероятности, предполагалось, что Аманда Бридж проживет полную положенную ей жизнь. Однако произошел какой-то сбой, случилось что-то непоправимое с ее мозгом. В связи с этим вмешался некто или нечто, чтобы исправить ситуацию. Это существо натолкнулось на меня. А я ведь знаю историю Англии и ее жизнь этой эпохи, пусть не в совершенстве. И у меня, думаю, такое же заболевание, что и у нее то же имя. И как я недавно узнала... То же число у дня рождения, быть может, все это, простое совпадение или часть какого-то вселенского предначертания. Но, судя по всему, было решено, что я подходящая кандидатура для продолжения жизни Аманды Бридж до изначально задуманного срока. Я до сих пор не знаю, было ли совпадением то, что я появилась в часовне Гроувенор в то же самое число 1996 года, что и 180 лет назад, когда Аманда Бридж должна была там скончаться, или все это было специально подстроено каким-то сверхъестественным организатором. Но я пришла туда и, стало быть, Оттуда Понятия не имею. Она внезапно замолчала, заметив, что они выехали на улицу Верхняя Брук Стрит. Спустя несколько минут Аш остановил коляску у входа дома Бриджий. Проводил ее до двери, и прежде чем он ушел, она пальцем слегка оттянула его жилетный карман и опустила туда. «Медальон, пусть монетка побудет при вас», — сказала она, улыбнувшись. «Вдруг она поможет убедить вас, что я говорю правду. Но вы не должны медлить. Не подумайте, что я строю из себя вашу добрую фею, но если вы завтра ничего не предпримете, то упустите свой шанс». И она уже собиралась войти в дом, но вдруг резко обернулась. «Ох, вот что еще пришло мне в голову! У меня же полно драгоценностей! Вы видели ту бриллиантовую скалу, что папаша подарил мне в день объявления о нашей помолвке?» За нее могут дать приличные, и она резко смолкла, увидев окаменевшее, словно от оскорбления, лицо Аша. Глаза его были холодный, как арктический лед. Благодарю, мисс Бридж, не надо. Вам будто хочется увеличить мою задолженность вашему семейству и усугубить то бесчестье, которое для меня и так уж едва переносимо. О, нет, Аш! Аманда от изумления раскрыла глаза. Я ни в коем случае не хотела. Простите, лицо Аша Немного смягчилось, но даже если бы я был убежден в достоверности всех необычайных последствий тех событий, о которых вы мне только что поведали, то мысль о возможности воспользоваться ими за счет таких именно средств, какие вы предлагаете, для меня совершенно неприемлема, и вы должны понимать это. Сердце Аманды сжалось. Ей следовало предполагать, что он именно так отреагирует на все ее откровения. Что тут еще было ждать при такой тупой мужской заносчивости? Естественно, он должен был отказаться от ее предложения. Ладно, она сама подумает, как ей реализовать все это. И открыто ему улыбнулась. «Я понимаю, что вы при этом чувствуете аж. Я говорила только правду, но сознаю...» как это неправдоподобно и фантастически звучит. Хочу лишь попросить вас, подумайте над тем, что я говорила. Он натянуто улыбнулся, коснулся губами ее руки на прощание, развернулся и отбыл. Почти час он бесцельно колесил по улицам района Мейфер, все думал, думал, и совершенно запутался. Конечно, надо было отвезти Аманду прямо в Бедлам, в психиатрическую больницу, а не домой. Откуда вся эта гарематья у нее в мозгах? Путешествие во времени, без лошадной экипажи Но все же, все же он увидел, как наяву, ясные голубые глаза Аманды. Неужели за этим ясным взором прячется больной рассудок? Рассказ ее был связным, понятным и очень увлекательным. Конечно, и сумасшедший может притворяться нормальным, но в ее манерах, во всем ее поведении нет и намека на невменяемость. Он вытащил из карманчика монету и снова принялся ее внимательно разглядывать. Ее подлинность не вызывала сомнений. Понадобился бы чрезвычайно искусный мастер, чтобы кропотливо сотворить такие крохотные буковки на медной поверхности. Внезапно он вспомнил мертвный вид Аманды, когда он взял ее на руки после обморока, в часовне Гроувенор ни одна жилочка на ее нежной шее не пульсировала, не было никаких признаков дыхания, губы замерли. Неужели? Именно в тот момент и умерла Аманда Бридж и ее подменили женщиной, пронесенной по туннелям времени, чтобы она дожила все годы ранее отведенной неожиданно скончавшейся девушке. Боже милостивый! Свернув к улице Сент-Джеймс-стрит, он спустя несколько минут вошел в клуб Вигов «Брукс». В кофейном баре нависла атмосфера всеобщего уныния и разобщенности. Члены клуба, сидевшие группками, что-то взволнованно в разнобой бормотали приглушенными голосами. Очевидно, вести из Бельгии лучше не стали с той поры, когда Джерами Бридж утомительно скучно изливался перед ним. До да его слуха донеслось, как один джентльмен сказал, что армия разбита. Другой добавил, что союзники подвели Веллингтона, его войска попали в окружение, понесли огромные потери, и все кончилось позорным поражением. Пробыв в клубе всего несколько минут, аж покинул его, и остаток вечера провел перед своим камином, глядя в огонь. «Господи!» — сокрушался он мысленно. «Я помолвлен с женщиной из будущего» слова эти звучали в уме какой то бессмыслицей он старательно напрягал свои умственные способности, но ему никак не удавалось постичь что человеческое существо может путешествовать вспять в потоке времени словно вверх по реке на прогулочной яхте но по всей видимости именно такое и произошло именно вследствие этого Аманда и заверяла его, что все его финансовые затруднения могут закончиться. И тут он понял, что она очень сильно рисковала, открывая ему тайну своего приключения, ибо знала, что такое откровение могло привести ее к безвозвратному заточению в психиатрической лечебнице. Он не решился углубляться в размышления о таком обороте ее доверчивости. Толчая обрывочных мыслей, без ощутимых причинных связей, утомила его. Он отправился в постель, но сон не шел и аж невидящим взором созерцал потолок.